Глава 24. Остановка школа. В морг на осмотр тела в пятом часу утра Катя ехать отказалась. Полковник Гущин и сам не торопился. Катя видела, он напряженно ждет звонка из больницы. Как там остальные потерпевшие? Как их состояние? Не появятся ли другие покойники? Но из больницы не звонили. И, закончив с опросами первой партии свидетелей, Гущин все же решил ехать в морг осматривать труп. Из областного бюро судмедэкспертиз в этот ранний час вызвали опытного патолога анатома Эксперты-токсикологи, закончившие забор образцов для исследования на поляне ресторана «Речной», тоже не покидали Электрогорск. Терпеливо ждали, чтобы присутствовать на вскрытии. «Без ясных данных судмедэкспертиза мы пока блуждаем в потемках», — сказал Гущин. «У меня от всех этих показаний в голове такая каша». «Позже начнём разбираться детально. Во всей этой истории ведь есть ещё предыстория». Катя про себя подумала. «О, да, ещё какая предыстория. И вы, Фёдор Матвеевич, мне расскажете известную вам часть, а я с вами поделюсь ещё более ранней версией. Но это потом, позже. А пока...» «Я протоколы от Ксерю почитаю и подчеркну то, что мне покажется важным». Катя вышла вслед за огущенным в коридор. Пусть старик, уезжая, знает, что она в отделе. Сидит тихо, как мышь, бумагами шуршит. То, что она собиралась предпринять в это утро, показалось бы Гущину странным, ну, совершенно не относящимся к происходящему. И он бы этого, конечно, не одобрил. Ладно, мы всегда шли своим путём. пуская кривым мониторным, Но к разгадке тайн прямых путей нет. Расставшись с полковником Гущином, Катя тут же начала заглядывать в кабинеты, где следователи продолжали допросы. Искала она повара ресторана «Речной». Его показания о неизгущенном слышали лишь в форме беседы с оперативником, после которой последовал официальный допрос следователям прокуратуры. Закончился ли тот допрос? Да, закончился. Катя столкнулась с поваром ресторана уже на пороге кабинета. Его отпустили. «Извините, пожалуйста, не могли бы вы уделить мне несколько минут?» спросила Катя. «Если хотите, поговорим по пути. Уже светло, вы далеко живёте?» «Да нет, пешком дойду». Повар похлопал себя по карманам куртки. «Сигареты. Курить хочу, умираю. А там у вас в отделе датчики пожарной сигнализации». «И камеры наблюдения». «В ресторане вашем камер нет?» «Только на входе. Но сейчас залы мало кто заказывает. Особо популярна летняя веранда». и наша площадка на берегу реки. Меня уже следователь спрашивал про камеру наблюдения. «Да, да, я только вот думаю, что даже если бы там на каждом дереве камер понатыкали, это мало бы помогло. А вы как считаете?» Повар щелкнул зажигалкой и закурил. Они стояли во дворе электрогорского УВД, где в этот ранний час уже столько полицейских машин. И заря. Какая-то слишком безмятежная. Слишком красочная, алая. Кумачёвая заря занималась там, на востоке, над заводскими корпусами. От бессонной ночи и волнения глаза повара были красными, как у кролика. Вдыхаясь с жадностью дым, он морщился. Катя вспомнила его фамилию из протокола. Ермалюк. «Жаль, что испортили ваше фламбе», — сказала Катя. «А вы верите, что прошлое возвращается?» «Что...» Я слышала, что вы говорили оперативнику, интересовались, не местный ли он. С местными на эту тему говорить проще, да? На какую тему? Вы знаете, на какую? Болезненную. Давно, очень давно похороненную тему. Вроде бы забытую. Это же ваши слова во время допроса. Я живу на Фабричной улице. Не надо меня провожать. Вам ведь ещё возвращаться. Давайте тут поговорим. «Я знаю про отравительницу детей, Любовь Зыкову», — сказала Катя. «Ведь это о ней вам рассказывала ваша мать. Так, по-вашему, прошлое вернулось?» «Нет, ничего такого я не думаю. Это старая история 50-х годов. Но это не легенда. Всё это было на самом деле тут у нас, в Электрогорске». «Я знаю. Когда вы на банкете увидели пострадавших тех девушек, вы ведь про это вспомнили?» «Вспомнил». И вспомнят все, кто тут живёт, кто родом отсюда. Вы не представляете, какие уже сейчас слухи начали расползаться по городу. И какие же слухи? Такие, что наш ресторан можно закрывать. И все городские кафе тоже. Ваш ресторан тут ни при чём. А тот лагерь пионерский тоже был ни при чём. Так на том месте вот уже полвека пустырь. Лес бурелом. а гальванический цех в развалины превратился. Как бельмо на глазу всего города столько десятилетий. А ни у кого рука не поднялась эти развалины сломать. Потому что... Потому что это наш Электрогорск, понимаете? Нет, не понимаю. Причем тут гальванический цех? Так ведь ее сожгли там, эту ведьму, эту тварь. Любовь Зыкову? А говорите, что все знаете. Я не сказала, что знаю все. Катя заглянула в лицо повара ермулюка Невзрачный, невысокий, лет сорока, в помятых брюках, со впалыми щеками. Подмышкой держит аккуратно свернутую белую форменную поварскую куртку с золотыми пуговицами. Как такое могло быть, что ее сожгли в цеху? Ее ведь увезли из Электрогорска в Москву, в тюрьму. Хотелось еще добавить, ее ведь снимали для учебной кинохроники сотрудники киностудии МВД. но она не сказала об этом повару Ермолюку. Её потом привезли сюда, к нам. Мне мать рассказывала. В город. То ли на очные ставки, то ли чтобы на месте всё показало сама, там, в лагере. А народ вышел на улицы. Родители школьников, тех, которые умерли от её яда, и тех, кто в больнице ещё оставался. И вообще, все горожане. Эти ваши менты... Они ничего не сумели сделать с толпой, и толпа её схватила и потащила к цеху гальваники. И там её бросили в ёмкость и включили рубильник. Дали заряд на тысячу вольт. Она сдохла, сгорела. На старом кладбище её могила. «Что же там похоронили? Горсть пепла?» спросила Катя. «Можете сами убедиться, на кладбище. Могила. Там нет имени». Но все в городе знают. Все дети Электрогорска знали. Я сам туда ходил с ребятами, когда мы в школе учились. А как её поймали? Ваша мать вам не рассказывала? Схватили, или арестовали. А я могу утром побеседовать с вашей матерью? Она умерла два года назад. Извините. Мне нужно с кем-то поговорить из ваших земляков, пожилых. Кто помнит, возможно, какие-то детали. Сходите в пятую школу, сказал повар Ермалюк. Они ведь все там учились, те подростки, которых она убила. Учились в одном классе, а летом в лагере родители их отправили. Лагерь был от завода, тут совсем недалеко. Красивое место было, с осном баро. Всё лучшее детям, завод тогда старался, не то что сейчас. Мама моя так говорила, не уставала повторять. Мы — дети рабочих. Моя мама тоже училась в пятой школе. В том году, как она рассказывала мне, как раз перешла в третий класс. А те были старшеклассники. Им всем было лет по 14-15. Пятая школа где находится? Садитесь на трамвай, остановка «Сквер». Проедете фармацевтическую фабрику. Потом остановка «Заводской проспект». Следующая школа. Повар Ермолюк, родившийся десятилетием позже событий, о которых он так страстно рассказывал, расстался с Катей во дворе УВД. Катя вернулась в отдел и до восьми утра внимательно читала отксеренные копии протоколов допросов. Она же обещала гущину. Затем она зашла в круглосуточный Макдональдс на углу и заказала большой эспрессо. Паренек за кассой жизнерадостно предложил ей завтрак с МакМаффином и апельсиновым соком. Катя от завтрака отказалась. Не то, чтобы она опасалась есть в городе, в котором тема отравления и интоксикации вот уже более полувека являлась болезненной. Однако, сделав глоток горячего крепкого кофе, она посмотрела на картонный стаканчик, повертела его в руках. Вот так и развивается паранойя. В таких городах, в которых всегда что-то случается, паранойя прилипчива, как гриб. Электрогорск давным-давно проснулся. Трамвай брали штурмом пассажира. Катя, заставив себя проглотить весь, весь чертов электрогорский кофе до капли, втиснулась, заплатила за проезд и через турникет пробралась в переполненный салон. Ароматы электрогорска ударили ей в нос. Дешевые духи, чеснок, отрыжка похмелья, запах копченой рыбы, аромат антоновских яблок, малосольных огурцов, укропа и мяты, добавленные в крепкий утренний чай. От мяты, а может от бессонной ночи, От голода закружилась голова. Катя ощутила себя лёгкой, как отпущенный к небу шарик. В отделе, возможно, её ждут важные новости. Из больницы, со вскрытия. Но всё это потом, позже. Сейчас трамвай «Электрогорский призрак» везёт её в прошлое, в пятую школу, где они все учились. Да, когда-то учились, так давно, что и не вспомнить. Катя вышла на остановке школа. За оградой массивное здание жёлтого цвета. Фасад в стиле сталинского ампира. Шесть этажей. На первом явно спортивный зал с большими окнами. Сбоку — современная пристройка из бетона. И там тоже целый спортивный комплекс. До начала учебного года оставались считанные дни. Учителя уже занимали исходные позиции. Катя показала охраннику удостоверение и спросила, где она может поговорить с директором школы. Но ей предложили подняться на второй этаж к завучу Ильиной. На втором этаже кипел косметический ремонт. Таджики рабочие красили оконные рамы. Старый ващённый натертый до блеска паркет прикрывал полиэтилен. В школьном туалете для мальчиков. Меняли двери в кабинках, исписанных сентенциями прошлых поколений шкалеров. На шаткой стремянке балансировал некто в спортивном костюме и лохматой шваброй. Аккуратно чистил лепнину. За всеми работами наблюдала полная брюнетка лет 50 в строгом деловом костюме. На плечи, чтобы не запачкаться краской и побелкой, она накинула синий рабочий халат. «Таких халатов сейчас и не найдешь», — подумала Катя. «Все роботы спецовки оранжевого цвета. Это винтаж. Наверное, когда-то из дома принесла. Так с тех пор в кабинете в шкафу и висит». Катя представилась завучу Ильиной по полной форме, вежливо и важно, с предъявлением удостоверения. И тут же беспокойство отразилось в чёрных, как ночь глазах Завуча Ильиной. «Неужели наши ученики что-то натворили?» — спросила она тревожно. «Нет, дело гораздо хуже. Вчера вечером тут у Вазового городе на банкете в ресторане произошло массовое отравление. Катя по укоренившейся привычке слегка опережала официальную версию. Факт отравления эксперты ещё не подтвердили». «Несколько человек сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Один? Одна. Умерла». «Банкет в речном?» «Да, а вы?» «Юбилей Адели Архиповой?» Завыч оглянулась по сторонам. «Она умерла, да?» «Нет, не она». Катя ждала нового вопроса. Но завуч Ильина молча смотрела на человека со шваброй, демонстрировавшего чудо-эквилибристики под потолком. «Мы расследуем сейчас это дело». Катя решила не отступать. Но меня также интересует очень давняя история. Преступление, которое произошло в вашем городе летом 1955 года. Тогда здесь, в Электрогорске, тоже произошло массовое отравление. В пионерском лагере погибли подростки. И все они учились в вашей пятой школе. «Пройдемте в учительскую, пожалуйста», — сухо сказала заучильина, и потом громко рабочим. «Аккуратнее тут. Приду, проверю качество». В просторной пустой учительской с великолепными светлыми старыми окнами и вполне современной мебелью и компьютерами завуча Ильина пригласила Катю сесть. Подростки учились в этой школе, а сама убийца по фамилии Языкова была принята на работу в пионерский лагерь в качестве преподавателя физкультуры, так кажется. «Любка ведьма придет, с собой яд принесет». «Что?» Катя не ослышалась. Это тихо с корговоркой детской считалки произнесла Завуч Ильина. «Да, с собой яд принесёт. У нас ведь маленький город. И приезжих мало, и уезжали отсюда редко. Вроде и Москва недалеко, а вроде как и далеко. А тут завод, фабрика. Люди всегда работу у нас в городе находили. Даже в последние годы. Сядьте утром в электрогорскую электричку. Свободно. Не то что в Клинской, Чеховской. не говоря уж о Тверской. Оттуда валом валит народ на работу, в Москву. А у нас все здесь и работают, и живут, и детей растят. Сами в школе учились, потом и детей своих привели. Я хочу, чтобы вы поняли, что наш Электрогорск — особенный город. Я это уже поняла. Кто умер там? Гертруда Архипова. Зава Челина прижала в испуге ладонь к рту. словно сдерживая возглас. «А две её младших сестры сейчас в больнице в реанимации, и Архипова тоже там. Ждём вестей об их состоянии», — сказала Катя. «Гертруда и Офелия Архипова учились в нашей школе. Старшая до пятого, средняя до третьего класса. А потом тут у нас образовалась гимназия с углублённым изучением языков, программирования и истории искусств». и родители перевели девочек туда. Младшая их уже туда пошла в первый класс. Она, кажется, один год пропустила. Что вам за смысл сейчас? Заниматься отравлением 1955 года? «В Электрогорске помнят отравительницу детей, Любовь Зыкову», — сказала Катя. «Сначала я лишь предполагала это, теперь убедилась, помнят. Через столько лет эта жуткая история не забылась, и вот теперь...» В вашем городе уже второй случай отравления людей. Второй? Вы о чём? Было совершено убийство с помощью яда. Зачем вы пришли к нам в школу? Вы что, кого-то из учителей подозреваете? Нет, что вы. Я пришла в надежде узнать побольше о том старом преступлении, о погибших учениках, о тех, кто, быть может, выжил, кто что-то помнит. Когда я ещё училась в школе... Мы уже пели вот эту считалку. «Любка ведьма придёт». А отец мой темнел лицом. Снимал ремень и сразу же лупил меня, как сидорову козу. Строгий был человек. А тема эта всегда была с тех самых пор. Тут у нас под запретом. Завуч Ильина скрестила на полной груди руки. «За любой вопрос по этой теме ремнём. Так мой отец меня воспитывал». Но мы все равно все узнавали сами, шептались, передавали друг другу, рассказывали и на то место ходили, в лагерь Звонкие Горны. Дети всегда задают вопросы. И мы задавали. И потом, когда я уже после института юной училкой в эту самую пятую школу пришла, тоже спрашивали. А уж сегодняшние дети в силу своего развития такие порой вопросы задают. Не знаешь, что отвечать. Я помню, когда сама узнала школьницей. Не от взрослых, а от подружек. Меня это в шок повергло. Она же эта убийца. Воевала на войне, ее наградили. Она была разведчицей. Сейчас столько сериалов про войну, про разведчиков. И тогда мы тоже в кино бегали. Фильмы о героях войны. Да мы жили ими. Да Электрогорска немцы войну не дошли. Их тут совсем близко остановили. Был рубеж обороны, и завод работал, не эвакуировался. И мы все спрашивали, как же так, чтобы после всего она приехала сюда, к нам, и сотворила такое. За что? Я и до сих пор это спрашиваю. А когда подростки начинают задавать вопросы на уроке на перемене, я приказываю им замолчать и не поднимать эту тему. Мне нечего им сказать. Я не могу объяснить. Может быть, вы знаете каких-то непосредственных свидетелей тех событий? Все умерли. Те, кто был тогда взрослым. А кто был детьми? Кстати, как странно. Вчера вечером я видела на улице в машине Петра Глебовича. Он так давно в Электрогорске не появлялся. Кто это? Грибов, наш бывший сосед по дому. У нас когда-то были квартиры на одной площадке. Мне рассказывали. В общем, я всегда знала. Он один из выживших учеников. Он уже пожилой человек сейчас. А информация о других учениках? Может, у вас сохранился архив? Нет ли сведений в школьном музее? Музей у нас прекрасный, но все экспонаты там начинаются с 60-х. Думаете, прежнее школьное руководство хотело хранить память о той трагедии? «А как эту отравительницу поймали, вам известно?» Катя задала тот же самый вопрос, что и повару Ермолюку. «Люди на неё указали». «Какие люди? Кто-то из персонала лагеря?» «Наверное, я не знаю. Разве это сейчас через столько лет важно?» «Мне тут рассказывали про ваш старый цех в Гальваники. Это правда, что там она нашла свой конец?» «Да, так в городе говорят. И это справедливо». «Вы считаете, нет?» «А я считаю сто раз да. За все, что она тут натворила, за жизни, которые она отняла, за горе, которое причинила. И за наши разбитые вдребезги детские иллюзии о войне. Тут даже не было никакого следствия после. Никого не посадили». «Кроме этого, Петра Грибова, кого вы еще можете мне посоветовать, с кем можно поговорить?» «Зайдите к Суворовой Клавдии Ивановне». Правда, сначала вам надо с ее опекуншей из Собеса связаться. Клавдия лежачая после инсульта, так что дверь она открыть сама не может. Договоритесь, чтобы вас у нее встретила сотрудница Собеса. Это на заводском проспекте, дом 10, на первом этаже квартира. Там еще рябина под окном. Моя мама с ней была дружна. Скажите тете Клаве, что вы от Инны, то есть от меня. Так она вас поласковее примет. И за этот совет и напутствие Катя поблагодарила Завуча Ильину.